Глава 9. Через несколько часов Мёрси ехала в Eagle's Nest. Она вся кипела. Тромн разбудил её утренним звонком перед тем, как приехать к ней домой из Кеилы на поводке и мягко сообщить шокирующую новость, что застал её в своюнравную племянницу разгуливающей посреди ночи. Когда они приехали, Дэлли поцеловал Мёрси, показал Кеиле большой палец, А затем почти бегом устремился вниз по лестнице, оставив девушку на попечение растерянной тётки. Трус. У неё всё ещё кружилась голова от рассказа Трумана. Алкоголь, оружие. Мёрси не могла выбросить из головы живо возникшую картину. И Келли, единственная девушка среди четверых парней, она вздрогнула. Келли утверждала, что это её друзья, что однако не успокоило Мёрси. «А если бы они напали на тебя?» – почти закричала Килл Патрик на ощетинившуюся племянницу. И сама удивилась, что ее голос звучит спокойно. «Они бы так не поступили. Я их знаю. А я их не знаю. С этого момента я хочу сама видеть всех, с кем ты собираешься погулять. А еще хочу знать, куда ты идешь. Больше никаких ночных вылазок. Только днем, как все нормальные люди». Я и сама больше не хочу гулять по ночам, пробормотала Кейли. С меня хватит. Мёрси надеялась, что племянница говорит правду. Труднее всего придумать наказание. Она могла забрать у девушки водительские права, но тогда Кейли не добраться до школы и до работы. Могла забрать мобильник, но он нужен на случай чрезвычайной ситуации. К тому же Мёрси не хотела, чтобы племянница лишилась возможности моментально связаться с ней. Остаётся работа по хозяйству. Теперь Килли целый месяц должна наводить порядок в доме. Девушка и так уже продемонстрировала, что способна убирать за собой. Так что, по мнению Мёрси, кара не слишком суровая. Впрочем, она просто понятия не имела, как серьёзно наказать ответственную девушку. Теперь надо выяснить, как поступить с бойфрендом Килли. Перл заявила, что Мёрси сделает только хуже, если запретит племяннице встречаться с ним. «Держи его в пределах видимости», — посоветовала сестра. «Пригласи его и предложи им проводить время здесь, пока ты дома, или позови на ужин». Мёрси трудно было представить более неловкую ситуацию. Когда она озвучила это предложение Кейли, та, судя по ошеломлённому виду, подумала то же самое. В любом случае, у них с племянницей теперь больше поводов для разговора. Из-за беспокоенной Мёрси ключом била энергия — Она больше двух недель не бывала в своём домике. Трумэн заверил, что там всё в порядке, но она предпочитала проводить выходные в уединении, в своём личном пространстве. Кейли тоже побывала там, и вместе они перевезли из дома Леви в сарай Мёрси немало всего. У покойного брата скопилось множество припасов и полезного оборудования, приводившего Мёрси в трепет. Все согласились, что его имущество должно перейти к Кейли как и деньги от продажи дома. Теперь ей будет чем оплатить колледж. Племянница восприняла жилище Мерси как родной дом и постепенно стала считать его их общей собственностью. Свыкнуться с этой мыслью поначалу оказалось непросто. Много лет агент Килл Патрик была уверена, что в случае катастрофы ей придется жить в этом домике в одиночестве, а теперь ее уединение скрасит племянница. Кейли стала частью ее семьи. А ещё есть Трумэн. Уголки её губ приподнялись в улыбке. Ей нравилось, что он рядом, но пока неясно, останется ли он с ней навсегда. Пока Мёрси не позволяла себе много думать об этом. Старые привычки и осторожность не позволяли ей рассчитывать на то, что он всегда будет рядом. Может, она подумает об этом позже. Ей нужно больше времени. Мёрси припарковалась возле кофейни и И вошла, выбросив из головы и Кейли, и её наказание. Роуз улыбнулась сестре из-за стола. Её милое личико просияло. Ты ведь знала, что это я, Мёрси обняла её. Услышала твои шаги. Я их различаю. Мёрси опустилась на лимонно-зелёного цвета стул. Разве звук моих шагов не изменился с тех пор, как я была подростком? Роуз задумчиво наморщила лоб, обхватив ладонями чашку кофе изменился. Но за один проведённый с тобой вечер я запомнила твою походку и заменила в памяти старый файл. Старый файл? Смех сестры был живым и весёлым, словно солнечный лучик. Так я себе всё представляю. Когда слышу шаги, то мысленно ищу соответствующую папку и понимаю, кто идёт. Мёрси повернулась к Келли. Племянница в белом фартуке подошла к их столику. Под глазами у неё были тёмные круги. Но агент Кил Патрик не чувствовала в себе ни капли жалости. Как обычно, тётя Мерси. Да, пожалуйста. И один шоколадный батончик. Мне тоже, вставила Роуз. Хорошо, тётя Роуз. Девушка отошла, а сестра тут же шепнула на ухо Мерси: "Что с ней не так?" Её проницательность ничуть не удивила Мерси. Прошлой ночью не выспалась. Вот что бывает, когда убегаешь из дома по ночам, а в 2 часа тебя привозят полиция. Ого, расскажи всё, оживилась Роуз. Мёрси рассказала. Судя по широкой улыбке и вопросам сестры, в этой ситуации можно найти кое-что забавное, совсем чуть-чуть. Жаль у вас нет Ранчо, подумала вслух сестра. Мама с папой придумали бы в наказание массу изнурительных дел. Это точно, Мёрси решила пока не думать о племяннице. А ты как себя чувствуешь в последнее время? Хорошо. На этой неделе меньше тошнило. Кожа Роуз сияла, и вся сестра лучилась счастьем. Её спокойствие бросалось в глаза больше обычного. Собственно, Роуз спокойно относилась к своей беременности с первого дня, по крайней мере, насколько было известно Мёрси. Та тревожилась за сестру, но настроение Роуз заставляло её сдерживаться. Келли принесла американо с густыми сливками для Мёрси и две тарелки с шоколадными батончиками. Мёрси тут же откусила от батончика, наслаждаясь горьким вкусом шоколада и хрустом миндаля. Её любимый шоколад: тёмный, твёрдый, не слишком сладкий. Роуз откусила от своего и запила кофе. "Талантливая девушка", заметила она, с блаженством жуя шоколад. "Это точно. И может заняться чем пожелает". После того, как закончит колледж. Думаю, Перл вполне справится с кофейней, если Кейли уедет учиться, добавила сестра. Когда Перл говорит об этом, у неё радостный голос. Она давно так не радовалась. Да, я тоже заметила, согласилась Мёрси. В последние годы она не работала? Нет. Рик хотел, чтобы она сидела дома с детьми и занималась хозяйством. Думаю, Перл тоже это устраивало. Но когда Чэрити уехала, Она, мне кажется, стала чувствовать себя бесполезной. Сэмюэль же особо не нуждается в родительской опеке, так что работа в кофейне придала её жизни смысл. А Рик что думает? Мёрси успела совсем немного пообщаться с мужем и сыном Перл. Она заметила, что сестра пытается сохранить своего рода стену между Мёрси и своими близкими и решила уважать её решение. Но когда-нибудь агент Килпатрик познакомиться поближе с племянницей и племянником. И с детьми Оуэна тоже. Роуз подняла ладонь и покачала ею стороны в сторону. Рик несколько раз жаловался. Кажется, ему не нравится готовить завтрак самому. Её губы изогнулись в улыбке. Это ему только на пользу, заметила Мерси. А уж Перл тем более. Она посмотрела на Перл за стойкой кафетерия. Сестра держалась уверенно расмеялась, когда посетитель ей что-то сказал. Она определённо счастлива. От её смеха у Мёрси потеплело на душе. Согласна. Топтаться на месте нехорошо. Агент Килпатрик решила сменить тему. Ты знаешь Паркеров? Молодая семья живут неподалёку от вас. Вчера вечером я познакомилась с Джулией и Стивом. Приехала расспросить о пожаре на их участке. Я их знаю. Малышка Уинслит просто очаровашка. Роус наморщила нос. На утро после пожара до меня доносился запах дыма. Ты слышала о чём-то необычном в последнее время? Мёрси вдруг поняла, что её сестра превосходный источник информации о городской жизни. Я имею в виду. Я поняла, что ты имеешь в виду. Ты хочешь знать, слышала ли я что-нибудь про стрельбу и пожары? Кто по слухам может быть виновником, кто обижен на соседей и хотел бы отомстить, кто имеет зуб на полицию? Именно это. До меня не доходило ничего такого, что может быть полезным. Значит, что-то до тебя доходило. Ну, конечно, все только об этом и судачат. И что говорят? Мёрси знала, зацепки могут обнаружиться в самых обыденных разговорах. Она сама провела в городе ещё слишком мало времени, чтобы окружающие свободно общались в её присутствии. А вот Роуз разговорит кого угодно. До гибели Шерифов все были уверены, что это шалят дети или подростки. Считали, что у какого-то ребёнка нездоровая пристрастие к огню, и родителям надо внимательнее следить за детьми, пока это не нанесло серьёзный ущерб. Но паркерам причинили немалый ущерб, чтобы восполнить утраченные запасы, им понадобится годы. "Согласна", кивнула Роуз. "Я слышала, как мама и папа говорили, что помогут им чем смогут". В мёрсе боролись два чувства: Гордость и печаль. Гордость, потому что мать и отец поддерживали своих единомышленников и помогали им, а печаль, потому что она сама теперь не заслуживала родительского внимания. Я не могу восстановить связь, которую они оборвали. А после смерти шерифов все заволновались. То, что списывали на глупых детей, стало общей угрозой. Раньше о поджогах говорили со злостью и презрением, теперь понизив голос и явно нервничая. Люди почувствовали себя незащищёнными. Понятно. Мёрси прекрасно понимала, что имеет в виду Роуз, а о чьих детях судачили в первую очередь. Единственные имена, которые я слышала, двух юных Экхемов. Но это только из-за их прежнего поведения. Ну ты поняла. А они раньше баловались с огнём? Насколько я знаю, нет. Две женщины, о которых они говорили, Предположили это только потому, что Экхэм курили, пили и носились на мотоциклах по центру города. Джейсон Экхэм, один из тех молодых людей, которые были в Скейле прошлой ночью. Мерси сделала глоток, вспоминая, как вели себя её братья в юности. Парни в определённом возрасте имеют привычку делать глупости. Ты знакома с Тильдой Брасс, владелицей участка, на котором застрелили шерифов? Встречались пару раз. Тихая женщина, двигается бесшумно и разговаривает так, словно витает где-то. Трумэн сказал, у неё проблемы с памятью, возможно, слабоумие в начальной стадии. На лице Роуса отразилось понимание. Это всё объясняет. Наверное, она не сообщила так уж много полезного. Вообще ноль. Бедная шериф и их семья, прошептала сестра. Поедешь вечером на похороны? Да. Тебя подвести? Нет. Перл отвлёзёт. Они с Роуз сидели молча. На них нахлынули воспоминания о недавних похоронах. Как Кейли держится? спросила Роуз. Превосходно держится, с учётом ситуации. Я стараюсь побольше загружать её. Дела отвлекают от мыслей о Леви. Иногда я просто сижу и вспоминаю его. Роуз рассеянно поглаживала кофейную чашку. Важно не забывать о светлых моментах прошлого. Но потом ты вспоминаешь последний день Леви». Розовый шрам, расположенный пугающе близко к правому глазу Роуз, приковывал взгляд Мерси. Она позволила вырваться из-за запертой двери и захлестнуть сознание волне гнева и ненависти к тому, кто напал на сестру. Он убил ее брата и ранил ее сестру. Ей хотелось кастрировать мерзавца за то, что он сотворил с ее родными. Вместо этого Трумэн пытался спасти ему жизнь. Но безрезультатно. Мёрси не чувствовала вины за ненависть к покойнику. Она подпитывалась ненавистью. Это придавало ей сил в нынешних поисках убийцы полицейских. «Мне пора на работу». Её переполнило горечь. Мёрси предпочла бы и дальше сидеть с сестрой и сплетничать о том о сём, обсуждать имя будущего ребёнка и поглощать кофеин. Роуз встала и чмокнула её на прощание. «Будь осторожна». Мёрси вышла из кафе, помахав рукой Перл и Кейли, которые выполняли заказ семьи из пяти человек. Кейли — хорошая девушка. Мёрси в очередной раз понадеялась, что у неё получится и дальше наставлять племянницу на правильный путь. И что из-за неё она не отдалится от остальных родственников. Лишиться всякой поддержки семьи — это ад, через который она никому не пожелала бы пройти. Килл Патрик открыла дверцу Тахо, И увидела на противоположной стороне улицы двух беседующих мужчин. После разговора с Роуз она чувствовала себя счастливой, но при виде Оуэна её беззаботное настроение испарилось. Он ненавидит меня. Брат разговаривал с толстяком с густой бородой. Мёрси не узнала этого человека, но сразу заметила выпуклость на бедре под толстой курткой. Судя по всему, разговор велся в спокойных тонах. Хотя Оуэн несколько раз огляделся, словно желая убедиться, что их не подслушивают. Мерси замерла, поставив ногу на подножку. Стоит ли подходить к нему? Она кое-как начала налаживать отношения с матерью и Перл. Возможно, настало время заняться Оуэном. У меня остался только один брат. Прежде чем Мерси успела отговорить себя, она захлопнула дверцу и перешла улицу. Мужчины посмотрели в её сторону. Когда Оуэн узнал её, то вздрогнул и расправил плечи. Его лицо посуровило. Он спрятал руки в карманы пальто и отвернулся, демонстрируя сестре спину. Продолжай идти, не останавливайся. Мёрси ступила на тротуар и остановилась перед мужчинами. Бородач с любопытством посмотрел на неё и вежливо коснулся полейкой ковбойской шляпы. У него были тёмно-карие глаза, На щеках алели пятна. Вблизи он выглядел ещё крупнее, мог бы состязаться по ширине с растущей у её дома гигантской сосной. Морщинки вокруг глаз выдавали возраст. Он старше, чем на первый взгляд. По прикидкам Мёрси, около 60. "Привет, Оуэн", поздоровалась она. "Я только что пила кофе с Роуз". Брат взглянул на неё и опять отвернулся. Она протянула руку бородачу. Мёрси Килл Патрик, сестра Оуэна. На лице незнакомца отразилось понимание. Он заморгал и ответил вялым рукопожатием. Так поступают мужчины, когда боятся повредить женскую руку. Том Макдональд, я слышал о вас. Его густая борода и усы явно нуждались в стрижке. Волосы завивались над губой и закрывали половину зубов, когда он открывал рот. У Оуэна был несчастный вид. «Надеюсь, у вас всё в порядке?» — Мерси подмигнула бородачу. Она не узнала его по имени, но он показался ей знакомым, хотя агент Килл Патрик не могла припомнить в Иглс Нест ни одного мужчины такого роста. Том подмигнул Оуэну, повернулся обратно и, заметив, что всё это время Мерси не сводила с него взгляда, вздрогнул. «Чудесно. Этот приятель Оуэна явный придурок». Том извинился и направился к большому Chevrolet King, на заднем сиденье которого лежали три ружья. Ещё двое в джинсах и толстых куртках прислонились к бамперу, явно поджидая его. Все трое сели в машину и укотили. Приятный парень, Мёрси мысленно записала в блокнот номер Chevrolet. Оуэн впился в неё взглядом и зашагал прочь. Оуэн, постой! Она помчалась вслед, разговаривая с его спиной. Я хочу, чтобы мы снова могли общаться. Ты можешь испытывать ко мне неприязнь, но давай хотя бы научимся терпеть друг друга. Через 7 месяцев у нас появится новый племянник или племянница. Я хочу, чтобы на семейном сборе в честь рождения ребёнка не возникало ощущения, что меня ненавидят. Оуэн резко обернулся. Мерси замерла. Его глаза пылали гневом. Когда он злится, то очень похож на папу. Ты убила Леви. Это из-за тебя он погиб. Не говори со мной о семье. Мерси не могла пошевелиться, стало нечем дышать. Она видела перед собой только лицо брата. Чего? Чего? А такого она точно не ожидала. Что? Наконец прохрипела Мерси. Вы копы всюду совали свой нос. Если бы ты не приехала в город, Леви остался бы жив. Леви застрелил Крей Крафферти. Ты не можешь обвинять меня. Крейг был твоим приятелем. Неужели ты никогда не замечал, какой он псих? Он убил лучшую подругу Перл, зазвенел пронзительный голос у неё в ушах. Вы пристрелили Крейга, прежде чем тот смог оправдаться, выплюнул Оуэн. Мёртвый ничего не скажет в свою защиту. Так копы решают все проблемы. Ты оправдываешь убийцу брата, прошептала Мерси. Оуэн в самом деле так считает. Настоящая проблема лежит в устройстве нашего общества, продолжал Оуэн, буров её яростным взглядом. Люди должны сами решать, что такое закон и порядок, сами управлять собой без всякого правительства. А кто, по-твоему, издаёт законы? огрызнулась она. Кошки и напланетяне? Законы издают бюрократы, которые просиживают бархатные кресла в своих особняках, они понятия не имеют о потребностях обычных людей. Мы должны иметь право голоса. У тебя есть право голоса. У всех есть. Оно называется выборы. Наше государство пошло на перекосяк. Пора вернуть власть обычному парню. Только он понимает, что такое реальность. Его голос и кипела страсть. Те, кто сидит в Вашингтоне, да чёрт побери, те, кто сидит в Салиме, не понимают сдешнюю жизнь. С какой статьи они указывают нам, что делать? Мы что, стоим и спорим о политике? Серьёзно? И вы, копы, побочный продукт этой системы. От злости её глаза начало застилать красным туманом. Прости, что ты сказал. Леви и Крейк не должны были умереть, прошептал брат. Ты со своим бойфрендом копом всего лишь инструменты, инструменты в руках негодяев, заправляющих этой страной. Вы нам не нужны. Мы сами позаботимся о себе. Мерси открыла было рот, чтобы возразить, но захлопнула, видя злобу в его взгляде. Он не в настроении слушать. "Оуэн, да что с тобой? Я поумнел. Я устал прогибаться и подставлять свою задницу". Смерть Леви стала последней каплей. "Я тоже скучаю по нему". "Нет, не скучаешь. Ты даже не знаешь, кем он был". Ненависть в его голосе разрывала её сердце. "Он был моим братом", прошептала Мерси. А ты повела себя не как сестра. Я здесь, и я хочу. Хватит, Мёрси. Он оборвал её взмахом руки. Делай, что хочешь, только не лезь ко мне. Пусть ты пробралась в город и приручила Кейли и Роуз, но не смей приближаться к моим детям. Она не могла вымолвить ни слова. Брат развернулся и ушёл. Мёрси смотрела ему вслед, замечая в его походке и осанке отцовские черты. Я попыталась Она решительно отбросила злобу и горечь, которые брат посеял в её сердце, и прокрутила в памяти его слова: "Инструменты, бюрократы, сами позаботимся о себе". Ей не нравился ход его мыслей.